И два его тонких костяных пальца ныряют в карман рубахи за сигаретами, суетливо выдергивают последнюю из пачки. Сигарета дрожит, пока он несет ее к рту. не он, ни жена еще не двинулись друг к другу. МакМерфи рывком поднимается со стула и подходит к ним, снимает шапку. Жена Хардинга смотрит на него и улыбается, подняв бровь. «Добрый день, миссис Хардинг» говорит МакМёрфи. Она улыбается в ответ еще радостнее, чем прежде, и говорит, «Терпеть не могу, миссис Хардинг. Мак, зовите меня Верви, а?» Они втроем садятся на диванчик, где сидел Хардинг, и он рассказывает жене про МакМёрфи, про то, как МакМёрфи насолил старшей сестре. А она улыбается и говорит, что ее это нисколько не удивляет.